Показались длинные деревянные дома. Один, другой, казармы Измайловского полка. Григорий Орлов выскочил из коляски, сказал кучеру, «Поезжай шагом, я побегу, упряжу», и бросился вперед, подобрав шпагу, гремя ботфортами по булыжникам. Коляска медленно тянулась к ордигардии. Вдруг загрохотали барабаны, и измайловцы, кто в рубашке, кто в кафтане, все растущей толпой бросились навстречу императрицы. Вперед всех, подхваченный двумя гвардейцами под руки, бежал старик, поп измайловского полка, отец Алексей. Золотая епитрахиль и крест так и блестели. «Ура!» — кричали солдаты — «Ура! Матушка наша! Веди нас, куда прикажешь! Ура!» Подбегая к коляске, солдаты падали на колени, крестились, целовали фикер руки, за ними набегали другие. Императрица поднялась в восстановившемся экипаже. Отец Алексей благословил ее крестом. Орлов скомандовал. Полку построится для принесения присяги. Ура! Кричали измайловцы. Ура! Раздался конский топот, и во двор казарм на сером коне прискакал полковник Измайловского полка Гетман Разумовский. Спешившись, бросив солдату поводья, он подбежал к коляске. Опустился на колено и церемонно поцеловал руку Екатерине. Полк быстро привели к присяге. Отца Алексея водрузили на козлы. Григорий Орлов с взволнованным счастливым лицом встал на подножку, и коляска тронулась вдоль по фонтанке. Гетман Разумовский ехал верхом на коне рядом. Отец Алексей осенял всех крестом направо и налево, Толпа все росла. Через Обуховский, через Семеновский мост бежали солдаты Семеновского полка и тоже присоединились к шествию.